Голова 291. Поместив на флаг еще 18 комплектов различных ограничений, Ван Ринь вздохнул. Он уже сделал все возможное, и если он хочет продолжить, то ему придется изучить больше ограничений. Это был единственный способ увеличить количество ограничений атакующего типа. А Ван лень уже принял решение узнать больше ограничений в будущем. Уже при первом его завершении флаг был таким мощным... Поэтому он очень надеялся увидеть каким он станет, когда достигнет своего второго завершения. На этом этапе он вероятно, сможет шокировать культиваторов трансформации души. Когда Ваалиень думал об этом, он был взволнован. Он убрал готовый флаг и достал поврежденный. Посмотрев на него, он отказался от наложения последнего ограничения. Этот флаг он будет использовать для вызова молнии божественного возмездия. После завершения работы с флагом ограничений, Ванорин вскочил и полетел в темноту тоннеля, Он был очень хорошо знаком с этой областью. В конце концов, тогда ему пришлось медленно продвигаться через эту опасную зону. Несмотря на то, что он делал это снова, он не стал беспечным и спускался с осторожностью. Он выбрал это место, чтобы получить духовного зверя, потому что, хотя здесь их было немного, все они были гораздо более могущественными, чем те, что были в море демонов. Здесь были даже некоторые пустынные звери. Конечно, даже Ван Линь не хотел связываться с ними, Он охотился за высокоуровневыми духовными зверями, которые были примерно такими же, как культиватор формирования души. Причина, по которой он выбирал зверя, заключалась в том, что у него было сокровище, называемое ловушкой зверя. Эта ловушка позволила бы ему контролировать любого зверя ценой огромной духовной энергии. Ван Олень получил ловушку зверя, когда он впервые прибыл в земли древнего бога, а древних совершенствующихся в обмен на помощь В последующие годы он нашел несколько низкоуровневых духовных зверей, чтобы испытать ее. Вот почему он был здесь сейчас. Можно сказать, что Ван Ринь подготовил все, что мог, чтобы получить духовную энергию бессмертных из царства бессмертных. Как только он поймает высокоуровневого духовного зверя, что-то на том же уровне, что и культиватор формирования души, это ему очень поможет. Тем не менее, в течение этого периода времени он должен будет вложить духовную энергию в сокровище, чтобы предотвратить освобождение зверя. Его божественное сознание распространялось все время, пока он погружался, но он вообще не нашел духовных зверей. Это сильно смутило его. Он вспомнил, что когда было так далеко в прошлый раз, он уже видел несколько духовных зверей. Он немного подумал, прежде чем продолжить опускаться, вскоре он прибыл туда, где в прошлый раз упал 10 -тысяч метровый дракон. Стоя там, Ванолей начал колебаться. Если он продолжит идти дальше, то может столкнуться с пустынными зверями. Но он не встретил ни одного духовного зверя на всем пути вниз. Казалось, этот поход был пустой тратой времени. Поразмыслив еще немного, он сформировал печать, чтобы покинуть земли древнего бога. В конце концов, было просто слишком опасно идти дальше. Ванолин не хотел слишком сильно рисковать только ради духовного зверя. Однако, как только он сформировал печать, два глаза, похожие на большую жемчужины, появились в темноте под ним, а затем внезапно выскочил красный дракон. Ван Линь смог сразу заметить, что этот дракон был таким же, как и в прошлый раз, надо было немедленно убегать, но Ван Линь вдруг остановился, увидев, что впереди, перед драконом, вылезла огромная зеленая жаба. Рост жабы был более трех джанов, жаба решила отступить, и в мгновение ока преодолело огромное расстояние, однако красный водяной дракон бросился за ней, не отпуская. Ван Линь, сохраняя тишину, опустился вниз, стараясь слиться с землей. Его божественное сознание распространилось, чтобы посмотреть, что происходит, а сам он уже приготовил нужное заклинание. Стоит ему пожелать, он сразу же покинет это место. Но он пока не торопился, горя желанием посмотреть, что будет дальше. Дракон продолжил преследовать жабу, скорость его становилась всё больше и больше, кровожадно открыв пасть, он сократил дистанцию. Когда дракон приблизился, жаба вдруг задрожила всем телом и начала светиться зеленым светом, свет озарил всё вокруг, он был ярким, как солнце, и с тела жаба вдруг ударила молния. Дракон, взрыв, резкое уклонение, молния представляла для него явную опасность. Ван Линь глубоко вздохнул, он был потрясён увиденным, молния не была чем-то сверхъестественным, однако она отвлекла внимание дракона. Жаба может противостоять красному водному дракону. Неужели она пустынный зверь? Однако очень скоро Ван отбросил данную мысль. После выпущенной молнии жаба очень устала и опустилась на камни, на ее морде проступило отчаяние. Да, она не была пустынным зверем, когда сражаются они, исход битвы не решается одним ударом. Вонарень внезапно почувствовал себя очень взволнованным. Он не хотел связываться с пустынным зверем, но если та жаба была духовным зверем высокого уровня, то она соответствовала бы его потребностям. В этот момент дракон издал яростный рев, и около его тела в воздухе появилось более десяти кровавых шариков. Среди этих кровавых шариков появились духовные звери, и все это полетело в сторону жабы. Выражение отчаяния на морде жаба многократно усилилось, а заскрежетал зубами и выскочил. Как только появился Ванолинь, красный водяной дракон, всплывший в воздухе, уставился на него. В его глазах читалась насмешка. Кровяные шарики вокруг него полетели на Ванолиня. Увидев среди кровяных шариков духовных зверей, Ванолинь сразу понял, почему на пути он не встретил половину духовных зверей. Красный водяной дракон истребил их, превратив их души в эти шары крови, Смотря на летящие на него кровяные шарики, Ван возмутимо невозмутимо отбросил в сторону правую руку, и в воздухе тут же возникло бронзовое кольцо, кольцо зверя, на поверхности которого было выгравировано множество мифических зверей. Эти духовные звери выглядели как живые. Как только бронзовое кольцо появилось, духовные звери очень испугались и стали прятаться от этого кольца. Ван Лень пронзительно закричал. «Если ты не хочешь умереть, не сопротивляйся!» Затем он даже не посмотрел на бронзовое кольцо, поскольку его тело исчезло в этом тоннеле. Все это произошло за считанные секунды. Такого красный водяной дракон совсем не ожидал. Ван Ринь, оказывается, обладал способностью удрать тогда, когда ему заблагорассудится. Дракон увидел, что Ван Ринь исчез в воздухе и яростно заречал. От него волной исходило кровяное кольцо и рассеивалось по сторонам. Все, кто попадал под его волны, немедленно превращались в пыль. Жаба хотела спрятаться от кольца. Но, услышав слова, Ван Линя сверкнула глазами, подпрыгнула и вместо того, чтобы прятаться, ринулась в это кольцо. Спустя некоторое время кольцо поглотило жабу, и она исчезла. Внутри этого транзитного канала эхом раздавался рев дракона. Около входа к древнему богу Ван Линь снова появился. Свет лица его был очень бледным. Он вытащил из мешка несколько пузырьков эликсира, выпил его и принялся медитировать, поджав под себя ноги. Рядом с ним сидела голубая жаба. И удивленно глядела на него. На ее шее был бронзовый браслет. В это время комар заметил присутствие ванолини и немедленно подлетел, однако он также заметил жабу и зажужжал на нее. Жаба дернула веками, высунула язык и начала атаковать комара. Комар быстро увернулся от нее и тут же бросился на жабу своим острым хоботком. Во взгляде жаба читалась насмешка, вдруг ее пузо напухло, в нем заурчало, и из ее пасти вырвался шар молнии. Зверь закричал от ужаса. Открыв пасть, он выплюнул десять золотых нитей, образовавших сеть, и поймал шар молнии. В этот момент Ванолинь открыл глаза, нахмурил брови и крикнул «Хватит!». Жаба лениво вздохнула, втянув в рот молнию. Зверь, глядевший на нее, тоже не посмел атаковать. Между ними была большая разница. Лицо Ванолиньи казалось бледным и безжизненным. В тот момент, когда он запер жабу, сила из его тела перетекла в звериное кольцо. В этот миг Алинь кое-что осознал. Имя этого зверя была громовая жаба, и она обладала силой электрического разряда. Относилась она к магическим животным высшего разряда. Как полагал Алинь, кольцо, всосав его силы, должно было оставаться в замкнутом состоянии, поэтому Алинь не спешил уходить. После того, как он удостоверился, что оба зверя спокойны, он продолжил медитацию. Шесть дней спустя кольцо начало распадаться, Алинь был готов к этому и не испугался. Он проглотил пилюлю, и кольцо восстановилось. Он поманил правой рукой, и звериное кольцо начало сжиматься. Заключённая внутри жаба Ревела не в силах выбраться, она тоже уменьшалась в размере и в конце концов исчезла. Затем это звериное кольцо сжалось на запястье Ванолине, и выгравированные животные на его поверхности исчезли, вместо них там была выгравирована жаба. После этого Аналине развернулся и уже собирался уходить, но в глазах комара он прочитал беспокойство. Тот тихо попискивал, привлекая внимание Ванолиня. Затем комар взлетел в воздух и ринулся вдаль. Он быстро прилетел туда, откуда исходили золотые линии, и остановился. Там, откуда ни возьмись, возникла трещина. Ванолинь взглянул на комара. Изначальный дух отделился от тела и вошел в эту щель, схватил десятки золотых нитей и уже собирался улетать. Но в этот миг среди нитей возникла еще одна, сто раз толще всех остальных. Она неслась на Ванолиня, а остальные нити уступали ей дорогу. Еще до того, как она приблизилась, Ван Алини ощутил исходящую разрушительную силу. Он свернул глазами и посмотрел на эту толстую нить. Он не атаковал, но быстро вернул свой изначальный дух в тело и без промедления полетел прочь. Зверь с надеждой посмотрел на золотые нити в руках Ван Алини и помчался за ним. Ван Алини еще ещё не успел улететь далеко, когда услышал грохот. Вдруг в воздухе одна за другой начали появляться воронки, которые становились все больше и больше, пока не увеличили трещину, а затем золотая нить начала преследовать Ванолиня. Ванолинь, поворачивая головы, мчался вперед. Вскоре прорвался через собственную защиту и взмахнул правой рукой. Камар уменьшился и пропал в мешке Ванолиня. Ванолинь ворвался в кольцо хаотической разбитой звезды. В этот момент золотая нить яростно ударила по защите. В момент, когда она косалась защита, она прорывала ее, образовывая зазоры. Защита ее не останавливала. Ванолинь увидел это своим божественным сознанием. Нахмурив брови, он вырвался из кольца. Золотая нить, казалось, боялась кольца хаотической разбитой звезды. Как будто какая-то сила мешала ей идти дальше, она свернулась, как змея, и указала на Ванолиня. Ванолинь стоял за пределам кольца и смотрел на золотую нить. Не сказав ни слова, он развернулся и пошел прочь. Он знал, что эти два похода в трещину были слишком тяжелыми. Они явно вызвали появление чего-то вроде линейки золотых линий, чтобы остановить его. Вероятно, это было причиной того, что Стрик с черепахой драконом взял только 7 и ушёл. После того, как золотые нити в руках ослабли, Ван Линь вытащил комара и отдал их ему. Тот проглотил их одну за другой. Животное было радо. Для него эти нити были своего рода тонизирующим средством, и статус его животного духа повышался. Спустя некоторое время Ван Линь хлопнул по своему мешку, и в его руке возникло маленькое магическое сокровище. Оно было свидетельством того, что он входил в ворота бессмертных, это был тот самый звон дождя. Он был небольшой, и его было легко держать одной рукой, на его поверхности не было ни рисунков, ни узоров, а он казался обыкновение некуда. Но если проверить его с помощью божественного сознания, то можно было заметить, что на его поверхности были отцы, отличающиеся от земной. Она была тяжелее обычной несколько раз, Ванолинь знал, что этот ци из царства бессмертных, вот только это ци было слишком мало, даже недостаточно для приготовления пилюли. Однако ее можно было использовать как ключ от ворот бессмертных. С тех пор, как Ваналин заполучил звон дождя, он его хорошо изучил и понял, что появление этого магического сокровища означало скорее наступление Дня Небесного Дао. Но только старик не сообщил ему, когда конкретно это случится, тогда бы было меньше беспокойства. Ваналин вздохнул... Правой рукой достал из мешка нефритовую дощечку и внимательно посмотрел на нее. После этого он сел верхом на комара и помчался в сторону провинции Хуфань. Его следующей целью было отправиться на внешнее поле битвы и собрать достаточно блаждающих душ, чтобы создать больше дьяволов и совершить последнее приготовление перед прибытием в царство бессмертных. В центре провинции Хуфань находилась огромная транспортирующая дыра, она могла переносить лишь в одну сторону, а не туда и обратно, Ей было более пятисот лет. В один прекрасный день около того места появился какой-то человек, он был одет в белые одежды и выглядел очень элегантно. Он казался сыном какой-то влиятельной особы. Его глаза горели как звезды, лицо было белоснежным, это был Ван Линь. Эта транспортирующая дыра должна была активироваться через несколько лет, но Ван Линь не мог ждать так долго, поэтому он решил активировать ее сам. После нескольких дней изучения и раздумий глаза Ван Линя наконец сверкнули, и он прыгнул внутрь дыры. Изначальный дух его распался и влился внутрь. Спустя продолжительное время в дыре загорелись символы. С неба прямо на голову Ван Линю волны. Постепенно Ван Линь полностью исчез. В этот момент дыра с грохотом раскололась, и ею больше нельзя было воспользоваться. Прошло несколько лет. На юге планеты Судзаку в провинции культивации третьего ранга Культиваторы стояли около такой же односторонней транспортирующей дуры, ожидая, когда посланник из провинции культивации четвёртого ранга откроет транспортирующий канал на внешнее поле боя. Сунь Вэнь был культиватором провинции культивации 4-го ранга Гонсунь. Он занимал высокую должность в этой провинции культивации третьего ранга. Он был посланником. Хотя уровень его культивации был только зарождающийся душа, но он был из очень знатного рода в провинции Гонсунь, поэтому он и был назначен на эту должность... чтобы учиться на собственном опыте и постепенно совершенствоваться. Сегодня во время открытия канала он был слегка беспокоен, но конечно, больше он наслаждался благоговейными взглядами, направленными на него со всех сторон.